5 января тысяча девятьсот восемнадго года мы договорились участвовать в уличном шесте всей нашей фракции ленажебина даже обещала приготовить транспарант александровская гимназия за демократическую чизну но в результате к марсову полю где собирались сторонники учредительного собрания из класса пришла я одна других девочек не пустили родители а я своих и слушать не стала бы я знала про себя что я девочка с характером и гордилась этим он сформировался у меня не так давно всего год назад даже меньше я была обычная гимназисточка папина мамина дочка переписывала в альбом стихи бальмонта и мира лаххвицкой вслипывала над книжками чарской и была влюблена в киноактера оси парунича я трепетала когда папа хмурл брови над моим кондуитом прятала от мамы роман анны мар женщина на кресте боялась заглядывать в комнату к бабушке во первых там ужасно пахло а во вторых однажды бабушка вцепилась худой с лиловыми венами рукой мне в волосы и обозвала мирской интриганкой приняла за кого то из своего прошлого бабушка выжила из ума никого не узнавала теперешняя девочка с характером сказала бы отстань старая ведьма но год назад такие слова я могла бы произнести только мысленно в считанные месяце изменилось все окружающая жизнь я домаше я появилась на свет поздно первым и единственным ребенком когда родители больше не надеялись к моим тринадцам мама была уже наполовину седаем папа вообще старик за шестьдесят про бабушку и говорить нечего она родилась еще при пушкине бабшке можно сказать повезло она впала в детство удалилась в далекую преддалекую эпоху и это было хорошо гораздо лучше чем нам знаете что такое революция Это когда сначала все бегают с горящими глазами, надевают красные банты и шумно радуются. Потом мир начинает разваливаться. Все быстрее, все необратимее, и каждый новый день хуже предыдущего. Перестают мести дворы и улицы, товары сначала дорожают, затем исчезают. Ночью на улицах крики «караул!» грабят, но никто не свистит в свисток. Во время осенней стрельбы прямо перед нашим подъездом лежал мертвый человек, и целый день его не подбирали, боялись выйти. С начала зимы стало совсем странно. Газеты с пустыми страницами, мертвые фонари, с улиц куда-то исчезла приличная публика, сплошь серые папахи да черные кепки и ходят почему-то не по тротуарам, а по проезжей части. Дома невообразимые разговоры шепотом. Надо потерпеть, скоро придут немцы, и все устроится. До неузнаваемости переменился папа. Раньше он был важный человек, заведующий кредитно-судным столом в банке. А теперь ни кредитов, ни суд, да и банков, говорят, скоро не будет. Мама все время плакала и не хотела выходить из дома. Я их обоих презирала за тросость и пораженчество. А летом одно время даже ненавидела, потому что хотела записаться в женский батальон смерти, наврала на призывном пункте, что мне 17, и меня уже почти взяли. Я была высокой для своего возраста. Но прибежали родители, показали документы, и я была с позором изгнана. Когда начались выборы в учредительное собрание, весь наш класс поделился на фракции. Я была за эсеров, за правых, не за левых же. Какое началось у нас ликование, когда выяснилось, что больше всего голосов собрали наши. первый настоящий русский парламент был наш утром пятого января я произнесла перед папой и мамой горячую речь корила их за упование на немцев учредительное собрание избранной воли народа наведет в стране порядок а если понадобится призовет на помощь союзников нужно только быть гражданами а не быдлом продемонстрировать предателям революции большевикам что нас много что это наш город и наша страна ты никуда не пойдешь жалким голосом сказал папа и я тебе запрещаю ты еще ребенок они будут стрелять презрительно расхохотавшись я продекламировала из максима горького который тоже был на нашей стороне глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах шмыгнула на улицу через черную лестницу только меня и видели Колонны шли к Марсовому полю с девяти назначенных пунктов сбора. Уже очень давно не видела я такого количества нормальных людей с нормальными лицами в нормальной одежде. Кроме интеллигентов пришли студенты, гимназисты старших классов, рабочие, настоящие, петроградские, а не собранные по деревням неумехи да пьяницы. Женщин собралось не меньше, чем мужчин. Я основала туда и сюда. Мне хотелось все увидеть, всюду успеть. «Вот как нас много!» – радостно думала я – это вам не провинция это град петров столица нас больше чем большевиков недаром они получили только четверть мандатов это наша страна мы цивилизованные и умные мы за свободу и человеческое достоинство в толпе говорили что в таврском дворце уже собираются депутаты что многие не смогли добраться до петрограда потому что на транспорте творится безобразие были и такие кто беспокоился не устроит ли большевики какую нибудь провокацию даром что ли они объявили в городе осадное положение кто то рассказывал что шпалирную перекрыли вооруженные матросы с крейсера аврора и линкорной республика бывшего павел первый но когда один господин в бобриковом пирожке и пенсны опасливо сказал не открыли бы эти разбойники стрельбу на него со всех сторон накинулись не сейте панику расстрел абсолютно невозможен абсурд какими бы мерзавцами большевики ни были новое кровавое воскресенье они устроить не посмеют Бобриков и пирожок согласился. «Да, пожалуй, на такое не решится даже Ленин».